сонет 78 Я также часто призывал тебя быть музой моих стихотворений, как все другие, что несут, как я, к твоим стопам плоды вдохновений. Твой облик, что научит петь немого и не учи за облака, Дал силы новые искусству слова, Удвоил мощь и грацию стиха, Но более всего гордись моим. В нем всё любовь, всё пламень чувства. Ты только придал внешний блеск другим И прелестью своей развил искусство, Но можно ли сравнить, Что сделал мне ты из неуча взведя меня поэта